Мария Геррер. Кофе для дракона. Глава 1 Сначала девица истошно визжала. Долго и весьма неприятно. Так пронзительно, что у Рональда заложила уши. Потом грохнулась в обморок. Пышное платье цвета утренней зари медленно оседало вокруг молодой графини Селестины, лежащей на паркетном полу. Ее светлые волосы разметались во все стороны, белизна заливала лицо. Впрочем, возможно, это была обычная пудра. Вокруг девицы суетились родители и слуги. «Ваша светлость, простите!» Умоляюще взглянул на Рональда граф Альвинг, несколько грубо похлопав Селестину по щекам. «Простите, мою дочь, это она от восхищения!» «Вы искренне так думаете?» С сомнением поинтересовался Рональд, усаживаясь в дальний уголок и меланхолично разглядывая когти на чешуйчатой лапе. «Да, Селестина ослеплена вашим величием, ваша светлость», вторила мамаша девушке, поднося к ее носу флакон с нюхательной солью. «Она так много говорит о вас, и всегда с таким искренним восторгом, и даже, я бы сказала, с благоговением, она от вас без ума». «Это я тоже заметил» кивнул Рональд на распростертую на паркете Селестину. Девица зашевелилась, села на полу, кокетливо поправила растрепавшиеся волосы. «Ваша светлость», слегка заикаясь, произнесла Селестина. «Это я от неожиданности. Вы мне очень и очень нравитесь, честное слово». Глаза девицы косили в сторону, она не смотрела на Рональда. Ваше великолепие заставило мое сердце замереть от восторга, и я невольно потеряла сознание. Она с детства боится земноводных. Селестина была ребенком, когда на нее в купальню прыгнула лягушка. Это детская травма. Со вздохом призналась графиня элеонора Врач сказал, это пройдет после замужества. Уже прошло. Селестина поднялась с пола и с помощью горничной опустилась в кресло. — Вы же не часто обращаетесь к дракона, ваша светлость. Вы же чаще бываете в человеческом облике. — Да как вам сказать, по настроению, — признался Рональд. — Рад был посетить вас, простите за причиненные неудобства. Он поднялся и в развалочку направился к балкону. Паркет жалобно заскрипел под его тяжелой поступью. Чешуйчатый хвост дракона едва не сбил большую напольную вазу у окна. Хвост помогал в полете и во время драки, но в закрытом помещении очень мешал, как и крылья. Их приходилось плотно прижимать к туловищу, вести себя сдержанно и не размахивать ими, даже когда эмоции переполняли Рональда. «Наш дом всегда открыт для вас, ваша светлость», – прижал руки к груди граф Альвик. «В любое время дня и ночи заходите без церемонии, по-соседски». «Я надеюсь, вы посетите нас в ближайшие дни», — попыталась кокетливо улыбнуться Селестина, все еще не глядя на Рональда. «Вы можете сопроводить меня на зимний маскарад. Первый вальс я оставлю для вас». «Очень любезно с вашей стороны, сударыня, но не знаю, буду ли я присутствовать на зимнем балу. Всего доброго». Когтистые лапы Рональда распахнули двустворчатые стеклянные двери». Морозный воздух ворвался в зал, взметнул легкие занавески к расписному потолку. Тонко и жалобно зазвенели хрустальные подвески люстры. Рональд ступил на балкон, запрыгнул на мраморную балюстраду, широко расправил крылья, взмахнул ими и взмыл вверх. Полет всегда доставлял ему неописуемое удовольствие. Он описал широкий круг над дворцом графа Альвига, пронесся мимо шпили собора едва не задел крылом флюгер ратуши с неба сыпались крупные хлопья снега укутывая столицу империи белым пушистым покрывалом где то внизу шумел предновогодний рынок горожане черными точками двигались по улицам спешили по своим делам никто не смотрел в небо никто не замечал проносящегося над ними дракона в суете люди редко смотрят вверх Земные дела намного важнее, чем созерцание падающего снега или восхищение звездным небом. Часы на ратуши пробили семь вечера. Рональд развернулся и полетел домой. Его темный замок расположился на краю города на высокой скале, нависая над замерзшей рекой. Дракон мягко спланировал на центральную башню замка, вдохнул полной грудью морозный воздух. Окинул взглядом лежащий перед ним город, разделенный рекой на две части. Окна в домах горели теплым золотистым светом, из труб к темно серому небу поднимался белый дым. Черепичные крыши укрыл снег. Снег лежал везде, на домах, на деревьях, на дорогах. Зима в этом году выдалась красивой, снежной. Да, опять не повезло с невестой. И так каждый раз. Дракон начертил лапой в воздухе магическую фигуру, прочитал заклинание. Чешуя, покрывавшая тело, исчезла, пропали хвост и крылья, дракон превратился в человека, достаточно молодого, всего-то 30 лет, темноглазого с длинными темными волосами. Рональд откинул волосы за спину, поправил цепь с герцогским гербом на груди, еще раз оглянулся на город и начал спускаться по винтовым ступеням башни. По длинному коридору со сводчатым потолком рональд дошел до своих покоев, толкнул высокую дубовую дверь с металлическими накладками и теплый воздух гостиной окутал его с ног до головы добрый вечер ваша светлость дворецкий эдгар поправил кочергой дрова в камине и выпрямился сегодняшний визит прошел успешно в голосе дворецкого рональд уловил насмешку сам знаешь В ему ответил Рональд, подходя к камину и грея руки у огня. «Всё как всегда». Девица закричала, упала в обморок, пришла в себя и тут же была готова признаться в любви. История повторяется как под копирку. Лицемерие, обман и неудержимое желание стать герцогиней. Ради этого девицы готовы терпеть рядом с собой монстра. «Может, вам не стоит вот так сразу показывать потенциальной невесте свою вторую сущность, милорд?» «И что это даст?» «После свадьбы будет крик, обморок и, возможно, немного яда в моем бокале, чтобы побыстрее стать молодой вдовой. А так потенциальная невеста сразу показывает свое истинное отношение ко мне. Уверен, родители готовят своих дочерей к подобной метаморфозе, Но все равно девицы пугаются, визжат, лишаются чувств. А придя в сознание, быстро соображают, какую выгоду получают от брака с герцогом. И дрожат неприязни, строят мне глазки. Как же мне это надоело! И скучно, и грустно, и одно и то же из раза в раз. «Возможно, я ошибаюсь, милорд, но так вы распугаете всех невест из приличных семей». «Император будет недоволен». «Он всегда недоволен», — равнодушно пожал плечами герцог Кронольд. «Ну, почему, чтобы служить императору, надо непременно быть женатым?» «Глупые пережитки прошлого». «Обычаи древней старины, лишенные всякого смысла». «Так заведено веками, ваша светлость», — заметил Эдгар. Вы единственный продолжатель древнего и славного герцогского рода Брианов. Вам нужен наследник. Мой отец женился по династическим соображениям на благородной девице древнего и знатного рода. В итоге он уже двадцать лет покоится в фамильном склепе, а моя мать сослана пожизненно в дальний монастырь за то, что отравила его. И что хорошего получилось из этого брака? Вы, милорд. Развел руками дворецкий.